Жиль посмотрел на нее. Она действительно боялась. И на мгновение ему тоже сделалось страшно. Каково им будет вместе? Что, если когда-нибудь она начнет презирать его? Что, если он действительно достоин презрения? Вдруг Натали не сможет больше его любить? Жиль зарылся головой в траву и вздохнул. Нет ему ни отдыха, ни покоя.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 «Меня лелеяли, оберегали, но жилось мне тоскливо», — спокойно сказала она. «Наверное, я должна была встретить кого-то вроде тебя. И эта встреча кажется тебе удачей или катастрофой?» «Сейчас удачей», — ответила она. Они неподвижно лежали в траве. Наталья привалилась к нему и положила голову ему на спину.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 «Мне надо от него уйти». Жиль даже вздрогнул. Подсознательно он уже успел свыкнуться с этим призрачным, так мало стеснявшим их Франсуа. Жиль знал, что Натали не живет с мужем. Она сказала ему об этом, и он верил ей, слишком хорошо зная ее прямоту. Но эта прямота влекла за собой немало последствий. «Что же ты собираешься делать?»